Глава шестая «Дженни еще слишком слаба, чтобы куда-то ехать», — возразила я. «Неужели тебе ее совсем не жаль?» Если сестра и помедлила с ответом, то лишь мгновение. «Разумеется, мне ее жаль. Не считай меня чудовищем, Белла. Но, по правде сказать, если ее родители не смогли о ней позаботиться, то почему это должны делать мы?» Ее отцу следовало бы хорошенько подумать, прежде чем совершать преступление, расплачиваться за которое пришлось его семье. Но сама малышка ни в чем не виновата. А мы, Белла, тут же парировала Сондра. Разве мы с тобой сделали что-то дурное, чтобы лишиться титула и поместья? Я усмехнулась. Этот вопрос тебе, наверное, следовало задать королю сестра побледнела и посмотрела на меня почти с ужасом как ты можешь так говорить его величество поступил так лишь потому что папенька осмелился его ослушаться а если мы продолжим упрямиться и не сделаем того о чем просит патрик то окажемся на улице сейчас у нас по крайней мере есть дома если мы проявим благоразумие то возможно его величество изменит свое решение ты разве не слышала Он сам сказал, что никогда их не меняет. «Пусть так», — согласилась Сондра. «Но если мы поступим так, как должно поступать верным подданным Его Величества, то нас самих хотя бы общество не станет считать преступниками, и от нас не будут шарахаться, как шарахались вчера на балу. А что касается Дженнифер, то мы же не выгоняем ее на улицу. Мы отвезем ее в приют, где о ней позаботятся». «У нее будут еда и крыша над головой, и если она будет прилежно учиться, то, когда вырастет, сможет заработать себе на хлеб». Была Сондра совершенно права. Я вздрогнул, увидев снова появившегося в столовой зале Патрика. Я и не заметила, как он вернулся. «Девочка уже должна быть вам благодарна за то, что вы подобрали ее на дороге и поставили на ноги». Я знаю в столице, по крайней мере, один приют для детей из благородных семей и слышал о нем самые благоприятные отзывы. «Для детей из благородных семей?» — удивилась я. Я была уверена, что приюты существуют только для детей из простого народа, а о детях дворян всегда заботятся их титулованные родственники. «Да, именно так», — подтвердил кузен. Благородные семьи тоже часто разоряются или терпят другие бедствия, и если жизнь родителей унесла, война или эпидемия, у детей не осталось средств к существованию, то такой приют оказывается весьма кстати. «Требуется вносить какую-то плату за пребывание там ребенка?» — спросила я. «Кажется, по возможности». Патрик затруднился точно ответить на этот вопрос. «Если родственники могут что-то заплатить, то это приветствуется, но если нет, то дети содержатся там за счет пожертвований благотворителей». «Мне кажется, это отличный вариант, было, сказала Сондра. «И даже если потребуется внести какую-то плату за Дженнифер, уверена, наш кузен не откажется это сделать». «Не так ли, Патрик?» «Уж эту малость ты теперь можешь себе позволить?» Он смутился от такого прозрачного намека на то, что именно он сейчас стал обладателем того, что еще недавно принадлежало нам. Торопливо кивнул и снова вышел. А я покачала головой. «Тебе следует сдерживать свою язвительность в разговоре с Патриком. Мы находимся здесь благодаря его доброте. И именно он теперь граф Арлингтон. Не забывай об этом. Лицо сестры скривилось, будто она проглотила лимон. «Он совсем не похож на настоящего графа. Разве есть в нем достать то величие, что должны быть присущи такому титулу? Его отец был всего лишь шевалье». Но я не стала слушать подобные глупости и вышла в сад, чтобы подумать над этим разговором. Посоветоваться с папенькой я уже не могла. Он сам сейчас нуждался в помощи и заботе а все остальные были не на моей стороне. И я понимала, что если стану упорствовать, то и мне, и Сондри, и Дженни придется уехать из этого дома. А у нас не было средств, чтобы обустроиться на новом месте. И если из-за моего упрямства малютка Дженнифер снова станет голодать, то скажет ли она мне за это спасибо? Быть может, приют для детей из дворянских семей сейчас и в самом деле лучший для нее вариант? Если там сытно и тепло... Что она сможет обрести там друзей и научиться какому-то ремеслу, которое станет ей подспорьем, а я буду время от времени ездить в столицу и навещать ее. И все-таки я не представляла, как я могу сказать ей об этом. Но Сондра избавила меня от этого неприятного разговора. Когда вечером я пришла в комнату девочки, чтобы пожелать ей спокойной ночи, Джинни обняла меня тоненькими руками и прошептала. «Я уверена, мадемуазель Анабелл, что мне будет очень хорошо в этом приюте. Там будут другие девочки, с которыми я смогу играть». Но все ее худенькое тело при этом дрожало, а в глазах стояли слезы. Я поцеловала ее, уложила в постели, и сама легла с ней рядом. Она скоро заснула, но то и дело вздрагивала во сне. «Маленькая девочка» на долю которой уже выпало столько тревог и волнений.